Глава 21. Кенна. После обеда Микки и Джек мажут друг друга солнцезащитным кремом, как Виктор и Скай. Райана нигде не видно, так что Клемент сам мажет себя кремом. Почему мужчины настолько беспомощны, когда дело касается нанесения солнцезащитного крема? Я не могу ничего с собой поделать и иду к нему. «У тебя остались большие белые разводы на плечах. Хочешь, намажу нормально?» Клемент просто смотрит на меня. Не говорит «да», но также не говорит и «нет». Если сейчас близко подойти к нему, то это будет подобно приближению к бездомной собаке. Может тяпнуть. Поэтому я жду. «Хорошо», — произносит он раздражённым тоном. Я встаю позади него и втираю крем. Оливковая кожа Клемента облезает в нескольких местах. А судя по цвету и температуре, она горячая. Он слегка обгорел. «Тебе нужно побольше». Он молча вручает мне бутылку. Фактор 50 — водостойкость в течение 4 часов. Я выдавливаю крем на ладонь. Он липкий и белый как канцелярский клей, которым мы пользовались в школе. Я работаю обеими руками, в одном ритме размазываю крем по его плечам. У меня возникают странные ощущения, когда я прикасаюсь к нему. Среди моих клиентов есть сексопельные мужчины, но я не чувствую с ними такого притяжения. Его не было даже с Касимом, и это очень сильно отвлекает. Вскоре меня захватывает процесс. Мои пальцы действуют автоматически. Ищут напряжённые мышцы, скованность. Клемент резко вдыхает воздух, когда я нащупываю узел. Если бы рядом был мой массажный стол, я бы сделала всё правильно. Клемент невероятно напряжён. Я поднимаю его руку и заставляю взяться за ветку над головой чтобы дать мне лучший доступ. Не обращая внимания на любопытные взгляды остальных, я работаю над его мышцами. Мои пальцы щупают участок у него под лопаткой. Дай мне знать, если будет очень больно. Но я знаю, что он никогда в этом не признается. И он не издаёт ни звука, даже когда я сильно давлю. Остальные подхватывают свои доски. Я вас попозже догоню кричит им вдогонку Клемент. Микки немного недоверчиво улыбается мне. «Увидимся позже». Я смотрю на профиль Клемента и вижу, что он работает вместе со мной, сосредотачивается на узлах, когда я их нахожу, и силой воли приказывает им сдаться. По его виску течёт струйка пота. Когда я поднимаю к ветке его вторую руку, он встречается со мной глазами. Взгляд у него напряжённый, и он не сводит с меня глаз всё время, пока мои пальцы вжимаются в его тело. Я до сих пор чувствую себя ужасно из-за того, что случайно ляпнула сегодня утром. Мне очень жаль, что так получилось с твоей женой. В его глазах читается не только грусть, но и чувство вины. Он отворачивается. И теперь я жалею, что вообще упомянула её. Он явно винит себя. Может, он считает, что должен был предвидеть случившееся? Что он мог остановить её? Сделать её счастливой? Или всё гораздо хуже? Это он сделал её несчастной? Я снова гадаю, как же он может оставаться здесь? Клемент не смотрит на меня до тех пор, пока я не отступаю назад. Закончила. Спасибо. Раздавшийся с соседнего дерева звук «как-как-как» заставляет меня подпрыгнуть. Кукабара. Кукабара — большой австралийский зимородок. Они издают крики, похожие на человеческий хохот. Австралийское радио начинает свои передачи с мехом кукабары. Примечание переводчика поясняет Клемент, ища её глазами. «Вон там. Видишь?» На ветке за палатками сидит грязно-белая с коричневым птица со смешной, невероятно большой головой. Она открывает рот и издаёт свой безумный смех. Взрывы смеха. Клемент намазывает воском доску, и я оглядываюсь, прикидывая, чем бы заняться. Может продолжить искать место, где начнёт работать телефон? Но я опять боюсь потеряться. Климент подхватывает свою доску. «Ты не идёшь?» Он опять смотрит на меня этим своим напряжённым взглядом. Я слышу голос Кай у себя в голове. «Океан просто невероятный целитель!» «Ведь ничего же не будет, если я один раз прокачусь по волне!» Микки будет рада видеть меня там. Да и я таким образом смогу за ней приглядывать с воды. Так я оправдываю своё решение. Но в глубине души я знаю, что делаю это для себя, не для неё. Я ныряю в свою палатку, переодеваюсь в бикини. Кожа у меня всё ещё красная после того, как я вчера обгорела. Поэтому сверху надеваю футболку, и поспешно натираюсь солнцезащитным кремом. Когда я иду по тропинке вслед за Клементом, появляется страх. Я не хочу, чтобы меня снова затягивало в спорт, который забрал у меня любимого человека. Дорого мне вышло занятие серфингом. Есть ещё какая-то причина, почему я боюсь. Я слышу волны отсюда. Они ритмично бьются о берег. И этот звук... Получается достаточно громким, чтобы заглушить попугаев. «Как ты считаешь, свэл большой?» — спрашиваю я. «Метр, метр с половиной», — отвечает Климент. Традиционно, если мы говорим о высоте волны, то склонны быть консервативными. Эта традиция идёт с Гавайских островов, где волны измеряют сзади, а не спереди. Метр с половиной означает выше головы. Я надеялась на маленькие волны, чтобы легко по ним прокатиться. Но это сёрфинг. Океан даёт тебе то, что хочет сам и когда хочет. «Проклятье!» — выдыхаю я, когда мы добираемся до пляжа. Принесло облака, и волны выстраиваются широкими полосами под стальным серым небом. «Что?» — спрашивает Климент. «Ничего». Он вопросительно приподнимает бровь. Посыл ясен. Если я не чувствую себя уверенно при волнах такого размера, мне не стоит выходить в море. Но меня уже видели остальные. Микки поднимает большой палец вверх. Влажный морской воздух словно окутывает моё лицо. «Давай всё-таки», — говорю я. Клемент опускает доску на песок, и растягивает трицепсы. Я обращала внимание, что у каждого сёрфера есть свой ритуал перед тем, как пойти кататься. Они едят и пьют что-то определённое, они определённым образом готовят доску, проводят разминку, часто сосредотачиваясь на тех местах, где в прошлом получали травмы. А вот то, как Клеймент разминается, говорит о том, что у него проблемы с плечами. Я кладу свою доску рядом с его и начинаю крутить руками. Не так, чтобы быстро, но и не резко. В моём случае, по крайней мере, эти движения готовят не только моё тело, но и сознание. Помогают мне настроиться. Я наклоняю шею в разные стороны, растягиваю её, вдыхая солёные брызги. Обычно к этому моменту я уже мысленно в океане. Чувствую, как меня подхватывает и поднимает волна. Но сегодня меня слишком многое отвлекает. И Клемент — один из этих отвлекающих факторов. Он подхватывает свою доску. «Держись поближе к камням. Там тебя подхватит течение и вынесет в море». Я набираю в руки горсть песка и тру пальцы, чтобы стереть с них солнцезащитный крем. Нет ничего хуже, чем пытаться кататься со скользкими руками. Клемент перебирается через валуны. Состояние у меня нервное, но я спешу за ним. Минута, и он уже по щиколотку в воде. Ещё одна, и он уже разгребается. Он бросает взгляд через плечо, манит меня, предлагает следовать за собой. Я осторожно делаю шаг вперёд. Камни покрыты липкими чёрными водорослями. Они кажутся склизкими под моими ступнями. Первая волна ударяет меня с большей силой, чем я ожидала, и откидывает на камни. Острые края царапают ноги и стопы. Я забираюсь на доску и грибу изо всех сил. Голени жжет, но у меня нет времени посмотреть, насколько сильно я их расцарапала. Приходит следующая волна. Я сильно впиваюсь коленом в намазанный воском фиберглаз и делаю дагдайв. Но я плохо рассчитала время, и волна засасывает меня. Дагдайв или утиное подныривание. Нырок под воду, под надвигающейся волной, чтобы серфера не отбросило идущей на него пеной или даже на берег, когда он на пути на позицию. Нос доски утапливается в воду. При этом для поддавливания используется вторая нога. Героиня коленом давит на доску, чтобы шла вниз. Умение таким образом подныривать считается очень важным, потому что помогает обезопасить от травм и поломок доски, если на сёрфера обрушивается волна. Приём похож на ныряние уток. Отсюда название. Примечание переводчика. Я всплываю на поверхность и яростно гребу. У меня сбилось дыхание. Чувствуется, что я давно не тренировалась. В море отражается темнейшее небо. Птицы с плеском ныряют в воду, чтобы снова вылететь через несколько секунд, сжимая в клювах и лапах рыбу. Это один из тех дней, когда каждая тёмная тень подо мной — Приобретает ряды жутких зубов и фирменный чёрный акулей глаз. У меня внутри все переворачивается, даже когда я замечаю свое отражение. Джек ловит волну. Если у него и болит спина, то никто об этом никогда не догадается. Он едет так, словно видит будущее на несколько секунд вперед. При взгляде на него, кажется, что это так просто. Он делает Air реверс Клеймент с Виктором одобрительно кричат. Air реверс Вылет в воздух с приводнением хвостом и плавниками вперёд. После приводнения сёрфер какое-то время едет задней ногой вперёд, потом разворачивается на 180 градусов. Примечание переводчика. Следующие несколько минут для меня — это шаг вперёд, «Два шага назад. Я исполняю странный танец с тихим океаном. Маячит ещё одна волна. Я опять подныриваю, но волна вырывает у меня доску, и я остаюсь трепыхаться на поверхности. Нечто тёмное приближается ко мне на скорости под водой. Несётся, как торпеда. У меня перехватывает дыхание. Но это всего лишь дельфин». Ещё одна волна. Доску я потеряла, поэтому плыву и ныряю под неё, чтобы избежать сильного столкновения. Глаза у меня закрыты. Я надеюсь, что в этой тьме нет камней. Все наши смотрят на меня, когда я выныриваю на поверхность. Соберись, Кенна. Я ловлю доску и грибу так, словно от этого зависит моя жизнь. Во время передышки между накатывающимися волнами я каким-то образом снова взбираюсь на доску. Ноги и стопы сжёт. Я осторожно приподнимаю каждую ногу по очереди. Они кровоточат в дюжине мест. И снова нечто темное проносится мимо. Я дёргаюсь. Грёбаные дельфины. Они словно специально это делают, чтобы сильнее меня напугать. Вверх поднимается серая масса воды. Я нерешительно гребу к ней. К моему облегчению, к ней также гребёт и Виктор. Я отдаю ему эту волну, но за ней идёт следующая, превышающая по размеру свою сестру. Остальные наблюдают за мной, так что я опять гребу. Даже встав на ноги, я знаю, что у меня не получится но точку невозврата я уже преодолела. Моя доска поднимается, приходит в вертикальное положение, потом клонится ещё дальше. Я лечу в воду головой вперёд. Я шлёпаю с лицом о поверхность воды. Затем волна схлопывается, но и меня тянет с собой вниз, глубоко опуская под поверхность. Когда я выплываю в очередной раз, Внимательно оглядываю себя. Похоже, мне чудесным образом удалось избежать травм. Я отплёвываюсь, отфыркиваюсь, но снова грибу. «Ты в порядке?» — спрашивает Микки. «Никогда не чувствовала себя так хорошо», — отвечаю я, и все давятся от смеха. Я сижу и смотрю, как катаются другие, а сама пытаюсь привести дыхание в норму. Судя по тому, как человек ведёт себя в воде, о нём можно многое узнать и понять. Я обратила на это внимание ещё в Корнуоле. Джек без стеснения ворует у других волны. Мешает им, пытаясь проехать на волне с кем-то ещё. И его это, кажется, совершенно не волнует. Клеймент, похоже, хочет умереть, потому что взлетает на каждую волну, которая на него катится. Виктор отсиживается сзади, ждёт гигантских волн. Скай то взмывает вверх, то опускается вниз, высасывая до последней капли энергию из каждой волны. Я не видела раньше, как катается Райан. Почему-то я думала, что он будет держаться где-то с краю, подальше от остальных, как делает на Земле. Но он в гуще событий, ждёт и ловит волны. «Что касается Микки, ты стала так хорошо кататься? Чертовски хорошо», — говорю я ей, когда она снова разгребается в сторону океана. «Я знаю», — Микки сияет от радости, ответив так, как она считает неподобающим для японки. И я смеюсь вместе с ней. Виктор ловит волну. Я замечаю, что он Гуфи, у него правая ведущая нога в отличие от всех нас. Волна катится на Райана, но её хочет перехватить Джек. Я морщусь, когда их тела сталкиваются. Оба оказываются рядом в воде. Райан хватает Джека за волосы. Я видела вчера, как Джек дропнул Виктора, украл у него волну. Но Виктор просто посмеялся. А Райан на самом деле в ярости. «Эй, успокойся!» кричит Клемент. «Сет, идиот!» — орёт Виктор. Я поворачиваюсь и вижу, что на самом деле накатывает Сет. «Взять одну волну», — говорю я себе. «Взять одну приличную волну, и я буду счастлива». «Давай, Кена!» — кричит Микки. Я сильно гребу! вскарабкиваюсь на ноги, затем еду по волне. Я плешу на воде. Не знаю, доска непривычная или волна, но мне удаётся сделать только пару поворотов перед тем, как я теряю равновесие. Но этого достаточно. Микки обнимает меня, закинув руку мне на спину, когда мы чуть позже вместе идём по песку. «Кататься с тобой так здорово!» Я опускаю взгляд, смотрю на себя. Из порезов на ногах течёт кровь. Руки и спина оцепенели. Но я впервые за два года чувствую себя счастливой.